Рекс Стаут Только через мой труп Часть четвертая Пройдя через прихожую, я бросил шляпу на вешалку, но пальто снимать не стал. Нира Вульф возвышался за своим столом в кабинете, а перед ним на столе стоял металлический ящичек, обычно хранившийся в сейфе. Ключ от этого ящичка был только у Вульфа и он никогда не открывал его в моем присутствии. Я думал, что там лежат какие-то бумаги личного свойства. Вульф что-то сунул в ящичек, захлопнул крышку и сурово воззрился на меня. — Что тебе? — я покачал головой. — Ничего не вышло. Я бы, конечно, привез ее к вам, хотя для этого пришлось бы пустить в ход все мое неотразимое обаяние. «Но обстоятельства оказались сильнее меня». «Обстоятельства, которые вынудили тебя бросить ее там?» «Но ну, не совсем вынудили, сэр. Может, вы помните, по телефону я упомянул одного малого по имени Перси Ледлоу. Это тот самый, который засвидетельствовал, что ваша дочь доставала по его просьбе сигареты из кармана его пиджака. Так вот, его убили». Вульф обжег меня злобным взглядом. «У меня нет настроения внимать твоему фиглярству». «У меня тоже. Посмотрите, как я извозил пальто. С забора свалился, между прочим». «Не заговаривай мне зубы!» — прорычал Вульф. «Да, сэр. Так вот, в две минуты седьмого мисс Ловхен и мистормик давали уроки фехтования наверху». В зале и на том же этаже еще куча народу занималась разными делами. Судя по всему, мистер Турмик фехтовала с Перси Ледлоу. Я находился внизу, в кабинете Милтона, вместе с ним и его женой. Услышав крики, мы бросились наверх. На третьем этаже люди в панике сбились в кучу малу. В фехтовальном зале в самом конце коридора мы нашли лежащего на полу Перси Ледлоу. Шпага пронзила его спереди насквозь и торчала сзади примерно на восемь дюймов. Милтон остался сторожить тело, а его жена спустилась в кабинет и начала звонить в полицию. «Я же пошел караулить выход из здания. Первыми прибыли двое патрульных, затем три парня из участка, а примерно в 6.24 пожаловали и уголовщики». «Но...» «Это все...» Все, Вульф, казалось, потерял дар речи, чего раньше мне видеть не доводилось. «Ты...» Он чуть не обрызгал меня слюной. «Ты был там на месте и сам удрал оттуда?» «Погодите минутку. Я не сам удрал. Один полицейский из участка сменил меня у входа, а другой велел идти вместе с ним в кабинет, где уже собрались все остальные». Я случайно оказался рядом с вешалкой, на которой висело мое пальто. И вдруг заметил, что карман у него подозрительно оттопыривается, словно в нем что-то лежит. Когда я вешал пальто, в карманах гулял ветер. Может, конечно, кто-то просто перепутал мое пальто с корзиной для мусора. С другой стороны, в кабинете находился убийца, и мисс Турмик, возможно, как раз фехтовала с жертвой» а я там представлял ее интересы. Конечно, уголовная полиция нас по головке не погладила бы, особенно если бы при повальном обыске, который они провели, содержимое моего кармана не оказалось бы просто использованной бумагой. Вот и пришлось мне спуститься в подвал и удрать через черный ход. Потом, перелезая через забор, я свалился и испачкался, едва не отловив сбежавшую от жены кошку». Зато потом поймал такси и дал деру. Но ну и что же оказалось у тебя в кармане? — Не знаю. Я снял пальто и расстелил его на столе Вульфа. Мне пришло в голову, что забавнее будет взглянуть на это вместе с вами. На ощупь мне показалось, что это кусок брезента. Я оттянул карман пошире и заглянул в него. — Да, так и есть. Брезент. Я засунул в карман пальцы и вытащил сверток наружу. Это оказался плотно свернутый кусок брезента. Когда я развернул его, я увидел, что внутри покоится большая рукавица с уплотненной тыльной частью. Когда я ткнул рукавицу пальцем, из нее на стол выскользнул маленький металлический наконечник. «Лучше не трогать», — предложил я и наклонился, чтобы хорошенько его рассмотреть. Он был примерно в четверть дюйма толщиной. С одного конца на нем виднелись три зубца, а к другому концу он суживался и образовывал отточенное острие. Я выпрямился и уверенно сказал. — Ага, так я и думал. — Что это за дьявольщина? — Господи, неужели не ясно? Разуйте глаза. Это же тот самый Кол-де-Морт, который все ищут. «Арчи! Чтоб тебе провалиться! Ты...» «Да ладно, ладно!» Я рассказал Вульфу об исчезновении стеклянного шкафа Милтона, этой диковинной вещицы, и заодно поведал ее историю. Вульф слушал, сжав губы. Когда я закончил, он резко сказал. «Так ты полагаешь, этой штукой воспользовались?» Я совершенно уверен, черт возьми, что именно так оно и было. У шпаги, которой закололи Ледлоу, тупой конец. И Милтон сказал, что сама шпага ни за что не проткнула бы тело Ледлоу насквозь. Значит, эту штуку потом сняли с конца шпаги. Очень похоже, что снимается она легко. Сомневаюсь, нужно ли мне еще показывать вам эти пятна на рукавице в том самом месте, где наконечник был в нее завернут. Спасибо, я и сам вижу. И еще вы сами видите, что рукавичка женская. Она кажется большой только потому, что так сшита, а на самом деле она не настолько велика, чтобы... Это я тоже сам вижу. Но тогда вы должны понимать, что если бы я там остался и подобное приспособленница нашли у меня в кармане, или попытайся я его спрятать, я умолк так как Вульф закрыл глаза и принялся шевелить губами. Так продолжалось недолго, может, секунд тридцать, после чего он потянулся к кнопке у себя на столе и надавил на нее. Появившийся Фриц был точно в таком же поварском колпаке и фартуке, что и разине во дворе ресторана, который не заметил кошку моей жены. «Выключи свет в коридоре и не открывай дверь, если будут звонить». «Слушаю, сэр. Если зазвонит телефон, возьми трубку на кухне. Арчи дома нет, и ты не знаешь, где он и когда вернется. Я занят, и не хочу, чтобы меня беспокоили. В гостиной и столовой опусти гардины, но сначала ответь». «Есть ли у нас целый каравай итальянского хлеба?» «Да, сэр. Принеси его сюда, а заодно прихвати маленький ножичек и вощеную бумагу». Я вышел вслед за фрицем, чтобы повесить пальто в прихожей и задвинуть засов. Когда я вернулся, мне пришлось включить свет, и в тот же миг вошел и фриц, неся на подносе то, что требовал вульф. Вульф велел ему встать рядом, и, вооружившись ножом, острым как бритва, у фрица все ножи такие, взрезал каравай. Наметив в середине каравая кружок диаметром 4 дюйма, он аккуратно извлек мякиш до самой нижней корки, но оставив саму корку нетронутой. Затем кончиками пальцев он взял колдеморт, морт положил его на тыльную сторону рукавицы, плотно свернул ее и, завернув вощеную бумагу, запихнул в отверстие, проделанное в каравае. Оставшееся пространство он заполнил кусками бумаги и еще один лист расправил сверху. Пальцы его проделали все так быстро и проворно, что вся операция заняла едва ли больше трех минут. Приготовь сейчас же шоколадную глазурь и хорошенько облей ею каравай. Потом убери его в холодильник, остатки хлеба уничтожь слушаю сэр фриц безропотно взял под нос и удалился браво язвительно воскликнул я преклоняюсь перед вашей смекалкой моей бы хватило только на то чтобы швырнуть эту штуковину в ящик бюро конечно замаскировать орудие убийства под торт куда заманчивее и живописнее но зато какой ужасный расход шоколада «Кстати говоря, кто, по-вашему, явится сюда его выискивать? Неужели вы считаете, я мог бы принести эту штуку сюда, если бы допускал, что кто-то может заподозрить, что именно я уношу с собой?» «Не знаю. Но ведь кто-то точно знает, что она у тебя, и ты ее унес. Тот, кто сунул тебе в карман сверток. Кто мог это сделать?» Да кто угодно, ведь все собрались в кабинете, а я торчал на посту возле входной двери. Когда ты снял с вешалки пальто, надел его и собрался уходить, ты посмотрел на окружающих? Нет, мне тогда было не до того приветствовал его, сказав, что уже несколько месяцев был лишен такого удовольствия. Да уж, удовольствия больше некуда. Крем уселся, вынул изо рта сигару, бросил на меня хмурый взгляд и, поудобнее вцепившись в сигару зубами, зарычал снова. «Где тебя носила, Годвин?» И тут же, не дав мне раскрыть рта, добавил. «Впрочем, шут с тобой. Если бы я уже знал, где ты пропадал, ты бы мне ответил. А раз я этого не знаю, то черта с два ты мне что-нибудь расскажешь». Он переместил сигару из одного угла рта в другой и, наклонившись ко мне, продолжил. «Ты самый отъявленный мерзавец из всех, кого я только знаю. Раз двадцать ты путался у меня под ногами, когда я был занят, и мне было не до тебя. А теперь вот я приезжаю по вызову на место убийства». А мне сообщают, что важнейший свидетель Преспокойно надел пальто и шляпу и удрал И кто бы вы думали был этот свидетель? Да, сам Арчи Гудвин, собственной персоной Единственный раз, когда требовалось, чтобы ты остался на месте и дождался меня Ты взял и смылся Я уже готов был за пять центов упечь тебя за решетку «Правда, сейчас я готов сделать это даже за даром. «А вы нашли Артура?» — поинтересовался я. «Не твое собачье дело, кого мы нашли! С какой стати ты удрал оттуда?» Я изобразил самую дружескую ухмылку. «Просто мне так захотелось! Слушайте, инспектор, вы отлично знаете, что это праздный разговор!» «Я удрал, чтобы не потерять работу!» Мистер Вульф отправил меня туда с поручением и велел возвращаться, как только поручение будет выполнено. Я его уже выполнил. А мистер Вульф, как вам известно, не слушает никаких оправданий. Кстати, там осталась моя машина, я припарковал ее на 48-й улице. — Не валяй, дурака! Почему ты смотался? — Я же вам толкую. Останься там хоть до полуночи, проку было бы с гулькин нос. «Куча народу может порассказать об убийстве куда больше меня, а один, по крайней мере, еще больше всех остальных». Я позволил себе возмущенно повысить голос. «Я что, и без того мало вас выручил? Кто караулил у входа, когда явились патрульные? А потом парни из участка?» Тут я осекся. Крем зловеще кивнул. «Так-так, дошло наконец, да? Извелины, что ли, работали туговато?» А я вот уже давно докумекал. Да Итак, Гудвин, выкладывай, что у вас там произошло после того, как приехали участковые, но прежде, чем ты снял с вешалки свое пальто. Да ничего. Ты от меня так не отделаешься. Я печенкой чую, что-то случилось. И хочу знать, что именно. Ничего не случилось, уверяю вас. «Разве что, когда полицейский сменил меня у входа, я понял, что помощи от меня уже никакой. А вы сами знаете, на кого становится похож мистер Вульф, если я вляпываюсь в какую-то историю, никак не связанную со службой». Кремер не спускал с меня глаз. Затем он развалился поудобнее в большом кожаном кресле, посмотрел на Вульфа и медленно помотал головой из стороны в сторону. «Как же я уст...» обиженно протянул он. «Почти всю прошлую ночь я из-за дела Эрлина провел на ногах. Спать лег только в восемь утра, а теперь навалилось еще одно дело. Да к тому же выясняется, что вы были замешаны в него еще до того, как все случилось. И можете сами догадываться, каким легким и простым оно мне теперь кажется». «Могу вас заверить, что то поручение, которое я дал мистеру Гудвину, никоим образом не могло не предотвратить, не спровоцировать убийство Ладлоу. Мы даже представить не могли, что случится нечто подобное. Да знаю я все про ваше поручение. Дурацкая история с бриллиантами Дрискала, к чертям собачьим». «Сами посудите». После того, как Гудвин спустился вниз с миссис Милтон, он шесть или семь минут торчал у самого входа, дожидаясь, пока приедут патрульные. Они приехали, но снова бросили его одного, до тех пор, пока не появились люди из участка. Гудвин с самого начала знал... Что расследование убийства означает для тех, кто оказался на месте преступления? Если он и вправду просто хотел явиться к вам с докладом, то единственное, что ему требовалось, это выйти, сесть в машину и укатить. Вместо этого он ждет, чтобы приехали участковые. Потом, когда один из них сменяет его у входа, идет в кабинет. Осматривается, и вдруг, как ошпаренный, хватает свое пальто и шляпу, крадется в подвал, угрожает пистолетом цветному консьержу. Никто ему не угрожал. Заткнись! Призывает, чтобы консьерж не двигался с места, выбирается вместе с раздвижной лестницей на задний двор, карабкается на забор, несет какую-то чушь про кошку своей жены, Старательно грохается с забора в соседний двор, улепетывает через кухню и ресторанный зал на 49 девятую улицу, прыгает в такси и велит водителю ехать быстрее. А теперь еще имеет наглость уверять меня, что в промежутке между приездом участковых и той минутой, как он потянулся за пальто, ровным счетом ничего не случилось. «Я спрашиваю, на что это все похоже?» «Но замедленный мозговой процесс, вот на что. Впрочем, я уже привык к этому, к сожалению». «Это похоже на дурдом, но Годвин пока не сошел с ума». «Безусловно, не совсем еще. Пивка не хотите?» «Нет, благодарю». Вульф нажал на кнопку откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев на верхней точке своего необъятного пуза. «Давайте выясним все до конца, мистер Крэмер», — миролюбиво заметил он. «Вы были очень заняты, и вам необходимо поспать. Что до вопроса, который вы подняли насчет того, что произошло в упомянутый вами отрезок времени, то Арчи говорит что не хотел, чтобы его продержали там до полуночи из-за нескончаемой тягомотины, которую затеяли ваши люди. Я считаю, что виной всему и впрямь замедленная работа мозга. Вот посудите. Ведь если и в самом деле произошло нечто значительное то совершенно очевидно, что мы не собираемся вас в это посвящать, по крайней мере сейчас. Так что нет смысла останавливаться на данном вопросе. Далее. Если вы спросите, почему мы не пожелали ни с кем общаться до половины десятого, я отвечу, что не хотел, чтобы нас прерывали, пока я не выслушаю полный отчет мистера Гудвина об этой истории. К тому же, я терпеть не могу, когда меня беспокоят во время ужина. Далее, к вашим услугам множество людей, которые там присутствовали, и вы все равно не узнали бы от Арчи ничего такого, что вам не сказали бы другие». Вошел Фриц под носом. Вульф откупорил бутылочку и налил себе пиво. Что еще? Наверное, вас интересует, зачем я послал туда Арчи. Сегодня во второй половине дня к нам пришла девушка по имени Карла Лофхен. Раньше мы никогда ее не видели. «Она хотела нанять меня в интересах своей подруги Нии Тормик, которую обвинили в воровстве». «Дело разъяснилось, само собой, после заявления мистера Дрискала, который оказался забывчивым ослом. «Дальше вы, несомненно, спросите...» «Почему же мистер Гудвин не вернулся домой сразу после того, как все выяснилось, и он покинул школу Милтона?» «Так вот, он не вернулся потому, что позвонил мне, а я приказал ему задержаться. Вы знаете, что когда я берусь за дело, то хочу, чтобы мне заплатили». Как ни стараюсь я обуздывать свою жадность, все равно люблю получать гонорары даже тогда, когда помощь клиенту ограничивается с моей стороны одним желанием, а не серьезным умственным вкладом. Вот я и послал его снова повидаться с мисс Тормик. Ее-то он и дожидался в кабинете Милтона» когда до них долетел крик консьержа. Крэмер медленно тер подбородок, всем своим видом выражая упрямое несогласие. Он молча смотрел, как Вульф осушил стакан пива и вытер губы, а потом повернулся ко мне. — Слушай, Годвин, ты же не чокнутый. В один прекрасный день, когда я не буду так занят, я непременно скажу тебе, кто ты есть. Обещаю. Наталька не сумасшедший. Давай на минутку представим, что ты мне рассказываешь одну маленькую историю. Да я вам и длинную рассказал бы. Когда мы услышали вопли, я находился в кабинете с мистером и миссис Милтон. Нет-нет, осади назад. Начни со своего прихода. Мне нужны подробности. Я исполнил его желание. И изложил все в лучшем виде. По тону Вульфа я понял, что сегодня в программе стремление угодить. Так что постарался не упустить ни одной маломальски важной детали. И я не ударил в грязь лицом. Упустил я разве что одну мелочь. Короткий разговор, который произошел между двумя балканками и мной, пока я караулил выход из здания. Когда я закончил, Кремер задал мне несколько вопросов ответить на которые мне труда не составило, после чего снова ехидно проехался по поводу интересующего его отрезка времени. К своим прежним объяснениям я добавил лишь одно, что я вдобавок страшно проголодался и умчался перехватить кусочек. С минуту Кремер сидел и насупившись жевал сигару, а потом обратился к Вульфу. «Не верю!» — решительно заявил он. «Вот как? Чему именно вы не верите, мистер Кремер. «Я не верю, что Гудвин рехнулся. Я ни на йоту не верю, что он сбежал таким идиотским способом только потому, что стасковался по дому и проголодался. Не верю, что он снова вернулся в школу лишь для того, чтобы получить гонорар с мисс Тормик». Не верю, что здесь все чисто и гладко, раз дело касается вас. И еще не верю, что вас совершенно не интересует это убийство. Я вовсе не сказал, что убийство меня не интересует. А, не сказали. Значит, оно вас интересует. Вульф скривился. Да, если угодно. Когда Арчи караулил у дверей, мисс Тормик приблизилась к нему и попросила его, точнее меня, действовать и дальше в ее интересах. Он согласился. «Итак, я взялся за дело, а доход, который оно мне обещает», — Ульф пожал плечами, — «все равно меня уже наняли». «Из-за этого-то Арчи и решил, что следует немедленно пообщаться со мной наедине». «Вы знаете, мистер Кремер, когда представляется подходящий случай, я умею быть искренним». Инспектор вонзил зубы в сигару и процедил. «Так я и знал!» Брови Вульфа в ответ поднялись на миллиметр. «Что вы знали?» Да все. Как только я узнал, что Гудвин был там, и удрал ловить несуществующую кошку, и так все шло к тому, что дело запутанное, а тут еще и это. Так значит, у вас есть клиент. И, конечно, ваша клиентка, та самая, которая фехтовала с убитым в том зале в конце коридора. Не иначе. Поймите, Вульф. «Я пришел к вам, чтобы предложить сотрудничать, невзирая на то, что Гудвин нагло смотался оттуда. И что я получил в ответ? Вы пытаетесь внушить мне, что за какие-то несчастные десять секунд ваш служащий успел втянуть вас в расследование убийства? Чушь! Я знаю, на что вы способны!» Лучше меня никто этого не знает. И вот я, как последний дурак, пришел к вам с надеждой на короткое серьезное обсуждение. И на это вы мне заявляете, что работаете на клиента. Как это у вас всегда появляется какой-то чертов клиент? Само собой, с этой самой минуты я перестаю верить каждому слову. Мне удалось, наконец, махая руками, остановить его. Зазвонил телефон, но мне ничего не было слышно. Спрашивали Кремера. Ворча он встал и подошел к моему столу, чтобы взять трубку. Я посторонился. Несколько минут инспектор главным образом молча слушал. А потом, судя по тому, как он против обыкновения не сдержался и крепко выругался по телефону, Ему, должно быть, сказали что-то очень неприятное. Кремер дал несколько указаний, опустил трубку на рычаг и произнес спокойно, но крайне ядовито. «Так, теперь совсем замечательно!» Вернувшись на свое место, он с минуту сидел молча, покусывая губу. «Просто замечательно! Восхитительный случай, только раскрывай!» «Больше мне тут делать нечего». «В самом деле?» — пробормотал Вульф. Именно, сплюнул Кремер. «В дело ввязались три ФБРовца. Пусть считается, что расследование убийства, совершенного в Манхэттене, дело уголовной полиции, которую я как будто возглавляю. Но что я по сравнению с ФБРовцами? Пошли я их к черту!» Комиссар скажет, ах, как же так, надо же сотрудничать. К тому же, в этом деле, еще две неприятные стороны. Во-первых, убийство приобретает совершенно другую окраску, о которой мы даже и не подозревали. На редкость ободряющая новость. Во-вторых, кто бы теперь не распутал дело, неважно, как и когда, «Все лавры достанутся ФБР, а не вечно так». «Ну-ну, инспектор», — запротестовал я. «ФБР призвано защищать американцев, и вряд ли мы очень погрешим против истины, если скажем, что ФБРовец — это сама Америка». «Заткнись! Хотел бы я, чтобы ты сам угодил служить в ФБР, и они услали тебя на Аляску. Учти!» «Я могу тебя арестовать». «Я бы крайне удивился, если бы было наоборот». «А что, появился закон, запрещающий невинным людям терять голову при виде свежей крови и удирать домой на такси?» «Где ты там углядел кровь?» «Нигде». «Это я так для красного словца вернул. «Метафора», — буркнул Вульф. «Издеваетесь? Ладно». Кремер возрился на вульфа, значит вы работаете на клиента вульф состроил гримасу что делать в порядке эксперимента рассарчи ей пообещал. я говорю в порядке эксперимента, так как мне еще не довелось с ней познакомиться. когда я ее увижу и побеседую с ней я сразу пойму. «Виновна она или нет?» «Значит, вы допускаете, что она может быть виновна?» «Конечно, может!» Вульф поднял палец. «Мистер Крэмер, хотите, я выскажу одно соображение, раз вы настаиваете на сотрудничестве? Расспрашивать меня вам невыгодно вдвойне» коль скоро вы исходите из того, что не поверите ничему, сказанному мной. И раз я не знаю никого из тех людей, и мне все равно, что там происходит. Это вы так говорите? Верно, сэр, я. Зато мне расспросить вас было бы неплохо. Это, безусловно, помогло бы мне». — А в конечном счете и вам тоже. — Великолепная мысль. Просто восхитительная. — Именно. Кремер положил на поднос изжеванную сигару, достал еще одну и сунул ее в рот. — На, валяйте. — Спасибо. Во-первых, конечно, о том, что удалось установить. Кто-нибудь арестован? «Нет». «Подходящий мотив нашли?» «Нет, никакого, даже самого отдаленного». «Понятно. А из обычной рутины отпечатков пальцев, фотографий, свидетелей ничего не выплыло?» «Нет. Одна или две вещи могут представлять некоторый интерес». «Но найти их мы не смогли. Вы что-нибудь смыслите в фехтовании?» Вульф покачал головой. «Ровным счетом ничего». «В общем, эта штука, которой его закололи, называется шпага. У нее треугольное сечение и нет режущего края, а кончик ее такой тупой, что если им сильно ткнуть в человека, клинок просто сломается». Он очень сильно гнется. Во время фехтования на шпагу надевают маленькую стальную насадку с тремя выпуклыми точками. Эти точки просто обозначают на куртке противника место укола. Благодаря толстой насадке шпага не может проколоть ни щитков, которые надевают фехтовальщики, ни маску, защищающую лицо. «На нем же не было никакой маски», — вставил я. «Я знаю», — кивнул Кремер. «А из этого следует, что в тот момент, когда его убили, он в самом деле вовсе не фехтовал. Милтон сказал, что никто и никогда не фехтует, не надев маски. Та маска, что надевал во время занятий лэдлу валялась на скамье у стены. На шпаге, которая пронзила его, насадки не было». Но такой тупой шпагой проткнуть человека совершенно невозможно. Однако в кабинете Милтона в стеклянном шкафу хранилась одна штучка. Она исчезла. Миссис Милтон обнаружила это как раз тогда, когда в кабинете находился Гудвин. Она назвала эту штучку «Колдемор». «Вы говорите по-французски и можете произнести название лучше меня». «Да». «Это Колдеморт». «Правильно. Взять его из шкафа мог кто угодно. Миллион к одному, что его-то и надели на шпагу, который закололи Ледлоу. На расстоянии нескольких футов, да еще когда шпагой орудуют, Лэдлоу ни за что не отличил бы этот наконечник от обычной насадки на шпагу. Но и Колдемора на шпаге не было». Значит, его сняли потом. Мы обыскали двадцать человек буквально до нитки, но Колдемор словно в воду канул. Из здания вышел только один человек — Гудвин, которого вы видите перед собой. Как вы думаете, он не мог прихватить с собой эту штучку в виде сувенира? Вульф слегка улыбнулся. Маловероятно. Может, ее просто выбросили в окно? Может быть. Мои люди и сейчас еще продолжают ее искать в кромешной тьме с помощью фонариков. Заодно они ищут еще одну исчезнувшую вещицу. Мисс Тормик утверждает, что из шкафа в раздевалке пропала рукавица. Одна из дамских фехтовальных перчаток. Мисс Ловхен и еще некая дама, называющая себя Зорка, так не думают. Миссис Милтон не хочет себя никак компрометировать. Похоже, никто точно не знает, сколько этих рукавиц было. А где та насадка, которую надо было снять со шпаги, прежде чем надеть на нее Колдеморт? Они все на месте. — В ящичках фехтовальных залах. — Если шпагу брали без перчатки, то с Эфеса можно снять отпечатки пальцев. — Нет, он плотно обмотан бечевкой или чем-то другим вроде этого, чтобы рука не соскальзывала. — Понятно. Кажется, Вульф говорил сочувственно. — Итак, пропали две вещи которые могли бы помочь в расследовании. Я обещаю вам, мистер Кремер, если Арчи в самом деле прихватил с собой эти игрушки, то я позабочусь, чтобы вам их передали сразу же, как только мы с ними покончим. Теперь дальше. Сколько людей находилось в здании, когда был обнаружен труп? «Если считать всех, то двадцать шесть». «Скольких вы уже исключили из числа подозреваемых?» «Почти всех. На подозрение осталось восемь или девять человек». «А именно...» «Во-первых и прежде всего, та девушка, которая с ним фехтовала, ваша клиентка». «Ничего иного я и не ожидал». — Если после того, как я с ней повидаюсь, она останется моей клиенткой, я сам ей займусь. — А кого вы еще подозреваете? — Мистера и миссис Милтон, девушку, которая приходила к вам, Карлу Лофхен, это уже четверо. Мисс Лофхен до этого фехтовала с Дрисколом но они уже закончили и ушли в раздевалке, так что ей ничего не стоило потом незаметно прокрасться в зал и совершить убийство. Дрискал тоже под подозрением. Сомнительно, но не исключено. Далее мадам Зорка. Она была в большом зале на этом же этаже, вместе с молодым человеком по имени Тед Гилл. Он заявил, что вообще не умеет фехтовать, и учился у нее самым Мазам. Это тот самый, заметил я, который вчера был вместе с Белиндой Рид, когда они увидели нашу клиентку на пути в раздевалку. Правда, шла она туда, вовсе не за тем, чтобы стянуть бриллианты Дрискала. Правильно. Дальше у нас по списку идет сама эта девица Рид и молодой Баррет. Они бродили по всему этажу. Трудно точно установить, где они находились в момент убийства. Конечно, если это Дональд Баррет, можете сами им заняться. И еще некто по имени Рудольф Фабер. Неандерталец без подбородка. Он самый. Кстати, это из-за него там никого не арестовали. Скольких уже насчитали?